Глава 49. «Я никому тебя и на не отдам». С этими мыслями я проснулась на удивление выспавшаяся и полная сил. Эти странные слова преследовали меня в ванной и за завтраком, не покидали меня и по дороге в город, и только в банке я немного отвлеклась, беседуя с мсье Кэри. «Мадам Делия, это недальновидно с вашей стороны. Держать такую сумму в доме небезопасно» пытался достучаться до меня управляющий, по-моему, искренне беспокоясь обо мне. «Мсье Кэрри, я не собираюсь держать деньги в доме, не волнуйтесь, я отдам их в надежные руки», в очередной раз повторила, но, кажется, мужчину убедить не смогла. А сообщать, что всю выплаченную Сефтоном сумму я решила разместить в другом банке, открыв счет на Кипа Джонса, я не собиралась. Ведь если я буду переводить на счет подозрительных личностей определенные суммы, требуемые для покупки акций, то тут же возникнут вопросы, а мне этого бы не хотелось. «Ох, мадам Делия!» – покачал головой мужчина, но подписал чек на выдачу нужной мне суммы. «Может вас сопроводить? Я распоряжусь предоставить вам охрану. Не требуется, у меня своя!» Улыбнулась, вспомнив пятерых вполне приличных на вид мужчин, которых привлек для этого важного дела Кип. До свидания, Секари, Была рада вас видеть. Получить наличные тоже оказалось непросто. Бедняга-кассир весь изнервничался, пока считал, пару раз сбился и, обливаясь потом, спустя час все же выдал мне первый мешок с деньгами. Мысленно хохотнув, глядя на то, с каким важным видом забирает холщовую сумку Кип, Я изумлялась, как ловко рассредоточилась по залу моя охрана, и, не привлекая к себе внимания, зорко следила за окружающими. Когда оба мешка оказались в руках моего секретаря, мы, наконец, двинулись к выходу. И только у самой двери я на минутку замешкалась, заметив знакомое лицо у стойки администратора, но, к сожалению, не смогла вспомнить, где я видела этого мужчину. «Ну вот и все». С облегчением выдохнул Кип, выходя из банка Лодрен, наверное, больше меня переживавший о благополучном исходе нашего дела. «Деньги в банке. Часть перечислена на счет Тома». «Да, ждем первые пять процентов акций», — проговорила, спеша укрыться в карете. «На улице сегодня похолодало и моросил противный, как пыль, дождь». «Ты отдашь их Николасу?» «Нет, конечно, обойдется», — усмехнулась, кутаясь в пелерину. Я хочу выкупить у Сефтона все его имущество, но перед этим разорю. Партия уже началась. Статьи с подтверждающими документами о его грязных делишках уже запустили искру. Пожар занялся, и потушить его будет очень трудно. Я бы сказала, невозможно. Хорошо, а то я подумал, что я спятила. Ты не ошибся, — горестно хмыкнула, невидяще уставившись перед собой. Порой меня посещают такие же опасения, но я пока держусь. Куда теперь? На кирпичный завод? Нет, Гейб отлично справляется и без меня. Он, бронд и Фок хорошо сработались. Готовые кирпичи копятся, плитка тоже. Половину конторы уже восстановили. Задумчиво перебрала в памяти, что необходимо еще сделать на заводе, и получалось, что там все идет как надо, и пока моего вмешательства не требуется. Проговорила. — Едем к папеньке, у меня к нему ряд вопросов, а он так жаждет сблизиться со мной. — Оу, узнаю, Дель! — обрадованно воскликнул Кип, довольно скалясь. — Ночь пошла тебе на пользу. — Да, — пробормотала, невольно вспомнив, как полночи отчаянно прорыдала на плече Ская, как он, невнятно шепча наивной глупости, утешал меня. Его крепкие объятия и тихий ровный голос — дарили покой и умиротворение, а также уверенность, что все будет хорошо. Да, после этой ночи в моей голове прояснилось, безотчетная тревога прошла и вернулась уверенность, что у меня все непременно получится. Орман остановился в особняке на улице Летнур, но обычно в это время его в доме не застать. — Ты поставил слежку за ним? — Конечно, — довольно разулыбался мужчина и, выдержав маленькую паузу, добавил «Сейчас он в ресторане Руш, предпочитает обедать там. После завтрака прошло больше трех часов, можно и нам пообедать. Мсье Орман показался мне человеком изысканным, с притязанием на вкус и качество. Думаю, в том ресторане будет неплохо». «Ресторан Руш!» — зычным голосом прокричал Кип, приказав возничему трогать. Мое появление для Ормана оказалось неожиданным. На его лице я успела заметить промелькнувшее удивление, растерянность и раздражение, прежде чем он натянул на себя маску любящего отца. «Дэлия, какая приятная встреча!» — поприветствовал меня мужчина, поднимаясь из-за стола. «Присоединишься ко мне?» «С удовольствием!» — улыбнулась в ответ, устраиваясь на свободный стул. Кип разместился за соседним столиком и едва сдерживался, чтобы не рассмеяться в голос такой удрученный вид был у папеньки. Судя по всему, мсье Орман любил предаваться чревоугодию в одиночестве, но он сам настаивает на воссоединении семьи, так что пусть прочувствуют все ее прелести. «Рекомендую рыбу, ее здесь отлично готовят, но, признаться, я удивлен встретить тебя в этом ресторанчике, о нем немногие знают. А к рыбе что посоветуете? Овощи?» проигнорировала замечание Ормана, переводя разговор на нейтральную тему. «Я предпочитаю рис», — с улыбкой ответил мужчина. Продолжать не стал, так как к нашему столику подошел официант, и мы переключились на него. «Мсье Орман, я хотела побольше узнать о вас», — как можно дружелюбней проговорила, растянув губы в смущенной улыбке. «Когда у вас день рождения? Что вы любите? Какой предпочитаете отдых?» притворно-грустно вздохнув, промолвила. «Я о вас ничего не знаю, и вы правы. Кроме вас у меня никого нет». «Делия, я рад, что ты приняла меня. Понимаю, это тяжело, и все так неожиданно, но я счастлив, что у меня есть дочь и внук», довольно протянул мужчина, взяв мою ладонь в свою, слегка ее сжав, уверенно и так искренне произнес. «Ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Спасибо». Едва слышно всхлипнула и, посмотрев преданным щенячьим взглядом на папеньку, напомнила. «К какому дню мне и дарыну приготовить подарок по случаю празднования ваших именин?» Орману мой неуемный интерес к своей персоне явно пришелся по душе, и мужчина тотчас принялся себя расхваливать. А в основном, конечно, рассказывал, какой он влиятельный и успешный, это если кратко но все же я смогла выудить нужную мне информацию из потока самодовольных фраз. И пришла к неутешительному выводу. «Папенька человек непростой и действительно имеет хорошие связи. Причем даже в Франбергии, где он прожил несколько лет, пока в Вердании шла революция. И совладать с ним мне будет сложно. А значит, придется делать вид, что я очень рада появлению нового родственничка». «Делия, вам с нам будет в столице лучше. Мальчику нужны связи, а их заводят с детского возраста. Ты должна думать о будущем своего сына. Здесь, в Ранье, нет того, что может получить мой внук». «Я понимаю», — невнятно пробормотала, тяжело вздохнув. «Это так трудно уехать. У нас здесь все. Я только вернулась из Деншопа, где была совершенно одна, мсье Орман». «Я знаю, вы беспокоились о моем здоровье, в письмах к Сефтону интересовались моим самочувствием». «Хм, да», — замялся мужчина, залпом допив свой напиток, точно собираясь сбежать. Но на главный в мой вопрос он еще не ответил, и я поспешила спросить. «Мсье Орман, в тех письмах говорится о каких-то разработках, но в своих документах я об этом ничего не нашла». «Разработках?» переспросил мужчина, сделав вид, что не в курсе, о чем я спрашиваю. Но будто вспомнив, проговорил. Ах да, разработки! Озеро Ним нашли залежи голубой глины. Она дороже, чем красная или желтая, но сложна в обработке. Сефтон организовал добычу и нашел покупателя сырья. Разве он не перечислил на твой счет сумму от продажи первой партии глины? Перечислил, но без пояснений, с чего такая щедрость улыбнулась, будто невзначай уточнив. «Почему мсье Доуман мне ничего не рассказывал о новых залежах глины на моих землях, еще и голубой?» «Ты только вернулась и была еще слаба после болезни», со снисходительной улыбочкой протянул Орман, вновь похлопав меня по руке. «Это дело мужчин. Фрэнк еще плохо разбирается в таких вопросах. Сефтон поздно занялся воспитанием своих сыновей». Вот почему я настаиваю о вашем переезде, Делия. В Грейптауне вам будет лучше. Мне надо привыкнуть к этой мысли и осознать, что скоро я покину родной Ранье. Вновь притворно всхлипнула, хотя пальцы нервно сжимались, стоило мне только вспомнить о Доуманах и подумать о папеньке. — Конечно, я понимаю. Ласково промолвил Орман, взмахом руки подзывая официанта. — Не просто оставить свой дом. Я через это прошел. «Угу», — кивнула, мысленно усмехаясь. «Знал бы ты, через что прошла я», — вслух же произнесла. «Я была рада нашему общению». «Я тоже рад, Делия, что ты прекратила ко мне относиться настороженно и позволила нам сблизиться», — самодовольно улыбнулся Орман, уверенный в скором исполнении своего плана, каким бы он там ни был. «Нам это нужно», — расплывчато произнесла, попыталась рассчитаться за свой обед, Кстати, надо отметить, действительно вкусный. Но Орман меня остановил, расплатившись за обоих. Еще и щедро отсыпал чаевых хмурому официанту. Упираться я не видела смысла и, коротко кивнув, поднялась из-за стола. До свидания, все Орман. До свидания, дочь. С капелькой высокомерия попрощался отец, подав кому-то знак в конец зала, и, ласково мне улыбнувшись, первым направился к выходу. За ним следом прошел невысокий широкоплечий мужчина с суровым и цепким взглядом, в руках которого были небольшой чемодан и трость. Спустя две минуты оба покинули здание, а Кип, беззвучно появившись возле меня, спросил. — Ты ему веришь? Я о глине. — Нет, — ответила, не отводя взгляда от двери. — Ты отправил проверить домик? — Да, сегодня к вечеру вернуться. — Думаешь, там нет никакой голубой глины? Она есть, и добыча ее ведется. Орман не стал бы мне об этом лгать. Это легко проверить. Я хочу знать, в каком направлении мне двигаться, чтобы сообщить людям о новом хозяине. Земля моя, глина тоже моя, и гейп справится с ее изготовлением. Готовая продукция всегда стоила дороже сырья. Хм, Орман действительно считает, что я настолько глупа, чтобы поверить, что сумма, оказавшаяся на моих счетах, это за продажу голубой глины. — Какая бы редкая она ни была, столько она не стоит. — Ладно, едем домой. На сегодня хватит встреч. — Отлично. Пока ты будешь в поместье, я кое с кем поболтаю, — задумчиво произнес Кип, первым проходя в любезно распахнутую перед нами дверь. — Будь осторожен, — попросила, зная, что все его разговоры обычно проходят в темных подворотнях. — Я без тебя с ними не справлюсь. — Конечно, Дель, — лукаво подмигнул мужчина помогая мне забраться в карету. Следом запрыгнул в нее сам, громко приказав. «В поместье!»